Глава 6 Аглицкая блоха и шантарские чудодеи. Две зверюги надрывались бухающим лаем по ту сторону забора, стервенели еще с минутку, потом хлопнула дверь. Маэстро рявкнул на них с крыльца, судя по звукам, сцапал за ошейники и потащил вольер. Они все еще лаяли, но уже издали с одного места. Клацнул засов, калитка распахнулась, и Смолин шагнул во двор. Маэстро поднял ладони, показывая, что для рукопожатия не время. Руки запачканы машинным маслом и синей краской. — Привет, — сказал Смолин, запирая за собой калитку. — Что изобретаешь? — Да, так, вечный двигатель. Пошли. Из вольера на Смолина враждебно таращились две кавказские овчарки серая и черная. Он побыстрее прошел в дом, хотя видел, что капитальную загородку им ни за что не сковырнуть. Маэстро шагал впереди, низенький лосоватый мужичок, самого прозаического облика, в тельняшке без рукавки и жеваных трениках, парой лет постарше Смолина. Прямо перед носом он торопливо прикрыл левую дверь. Смолин ничуть не обиделся. Он был лишь одним из великого множества клиентов, сам не лез в чужие дела и не хотел, чтобы лезли в те, с какими он сюда приходил. Так что все было правильно. Главное правило профессиональной этики, касавшееся огласки, заключалось в том, что маэстро непременно предупреждал своих если вещица его работы обосновывалась на шантарском рынке. Смолин прошел в другую дверь, направо, гостеприимно перед ним распахнутую. В обширной комнате стояли три стола, а на них чего только не было, глаза разбегались. «Готовы портсигарчики», — сказал маэстро, — совершенно буднично. «Как?» Смолин повертел оба, кивнул. «Золотые у тебя руки, что тут скажешь?» «Один портсигарчик, плоский и нестандартного размера, Был украшен припаянный на верхней крышке большой австрийской серебряной медалью за храбрость с барельефом Кайзера и короля франции Иосифа, второй, тоже серебряный, обычных пропорций, мало чем отличавшихся от современных, довоенным латышским полковым знаком с тремя белыми эмалевыми звездами, мечом и монограммой. После того, как они вылежались в соответствующих условиях, создавалось полное впечатление, что и медаль, и полковник, полковик присутствовали на портсигарах изначально, они были мастерски присобачены золотыми руками маэстро две недели назад. Это были не подделки, а вещички классом повыше, так называемые сборки. И медали, и знак подлинные. Австрийская медаль красуется на доподлинном австрийском портсигаре, сработанном венскими ювелирами еще до Первой мировой. Латышский знак опять-таки на подлиннике липайской работы двадцатых годов снабжённым вдобавок и советской переклеймовкой 875-кой. Зачем понадобилось огород городить? Да исключительно за тем, что подобные упражнения превращали вещи не в уникумы, но в, безусловные, раритеты. Если продавать отдельно, рядовой, в общем, портсигар и рядовую медаль получишь значительно меньше, чем можно выручить за комплект». Можно, конечно, установить, что медаль и знак приделаны на портсигары в самые позднейшие времена, но для этого понадобится столь скрупулезнейшая и дорогая экспертиза, что расходы на нее обойдутся раз в двадцать дороже рыночной стоимости вещичек. И никто на это не пойдет, речь как-никак идет самое большее о штуке баксов, а не о многих тысячах. Это вам не работа Челлини все же, вот ее проверяли бы не один месяц, собрав знатоков со всей Европы, ну там и суммы были бы в игре другие». А, впрочем, если поставить перед маэстро целевую задачу на Челлине, соответствующей оплатой, то неизвестно еще, чем там кончилось бы в Европе. Как и у всякого антиквара, давненько уж теплилась у Смолина мечта мечта будь хваленую Европу по-большому». Вот только руки все не доходили за рутинными хлопотами. А чернильницы как? «Изволь», — кивнул маэстро в сторону. Смолин встал, сделал несколько шагов, присмотрелся — В огромной клетке, засыпанной толстым слоем побуревших, на совесть прокаканных и прописанных опилок, резвились штук с полсотни белых мышей, взрослых и маленьких. Одни безмятежно дрыхли, свернувшись клубочком, другие носились в запуске, в одном углу увлеченно дрались, в другом цинично совокуплялись. Посреди этого скопища просматривались знакомые очертания. Что, готово? «Сам решай, хозяин-барин». Откинув крышку, запустив внутрь руку по локоть, маэстро поднял из опилок здоровенную бронзовую чернильницу. Увесистое сооружение размером с большую книгу с двумя круглыми гнездами, куда вставлялись, собственно, чернильницы, сходившие на шарнире крышкой для них в виде разрезанного пополам ребристого цилиндра, поднял ее из клетки, осторожно стряхнув внутрь парочку мышей, смолен без малейшей брезгливости взял ее у искусника, повертел, одобрительно хмыкнул. Бронзовое сооружение весом в пару килограммов, благодаря мышиным стараниям, сплошь покрылось пятнами и пятнышками ядовито-зеленой окиси, бронза потемнела, утратив всякий блеск, выгравированная по краю надпись «Библиотека СПБ охранного отделения», казалось, была сделана именно что сотню с лишним лет назад, как и надписи на обратной стороне, 1905 год и БВП, а также полустершаяся надпись в овале Берг. Ни малейшей доработки не требовалось. Фуфло получилось первоклассное, способное ввести в заблуждение ни одного эксперта, а у о лохах, и думать не следовало. Маэстро мог отреставрировать что угодно, так что вещь представала отроду ненарушенной, а мог с тем же успехом смострячить собственными руками массу интересных вещей, которые... «За дешево продавать не станешь хотя бы из уважения к труду сибирского самородка». «Ну как?» «Ты гений, маэстро!» Искренне восхитился Смолин. «Алексашка на выдержке?» «На выдержке. Ты же сам сказал, что время терпит». «Да ради бога, я тебя и не думаю торопить», — сказал Смолин. «Не горит?» «Пантелеич, я вот опять подумал, а не замахнутся ли нам как-нибудь, благословясь все же на бенвенуту нашего Челлини?» Ловко подцепив пинцетом сигарету из открытой деревянной коробочки, маэстро вставил ее в рот, чиркнул спичкой, с удовольствием затянулся, усмехнулся, с видом прекрасно знающего себе цену человека. «Вась, ты же знаешь, я и насчет бенвенуты готов попробовать. При наличии должного финансирования. Что, есть, наконец, наколочки?» «Постучим по дереву», — сказал Смолин и быстро коснулся костяшками пальцев деревянной крышки стола. «Кот ученый». Скоро едет в Цюрих покопаться в развалах, и замаячил там один любопытный персонаж. Если что, я тебя моментально высвящу. Никто, кроме тебя, Европу оттрахать не способен. По моей линии есть что интересное? Помнишь про сигарчик, что Миха привез из Барнаула? Тот, что с Мцирим, который давит барсы? Чего ж не помнить? Судя по чекухам, непские времена с царских образцов. Ага. Врубель приводил две недели назад какого-то харька по всем признакам не Нинашенского. Вроде бы московское чмо заказал на него фаберовские чекухи. — Сделал? — Я да не сделаю. 10 дней как отдал. Ты учти. — Учту, — кивнул Смолин. — Спасибо. — Ничего больше? — Да, вроде нет. Ты загляни к Врубелю. Он опять кипятком писает. — По поводу? Кто-то ему толкнул в Манске задорого большую такую эмальку. — Хорошая эмалька, слов нет, на все же новодельная. — Отметь себе, в Манске завелся умелец, штампующий вполне приличные мальки. Меня или тебя он еще не наколет, но для прохожего вполне сойдет. — Вот это надо будет посмотреть, — прищурился Смолин. — Каждый день сюрпризы, а? Растет мастерство провинции. Какое-то время он молча пускал дым, с удовольствием созерцая раритет в облике чернильницы. Что ж, такова жизнь! Антиквариат стали подделывать с тех самых времен, как появился на него спрос — А что ж вы хотели, хорошие мои? Где спрос, там и предложение. Тут все дело в этике. А она у каждого своя. Встречаются редиски, способные впарить фуфло даже своим. Плохие люди, нехорошие, неправильные. Сам Смолин придерживался качественно иных взглядов. Своим, постоянным клиентам, знатокам и ценителям он в жизни бы не подсунул фуфло. Не только по благородству души, но еще и от того, что выгода одномоментная, а вот пятно на репутации надолго». Зато сам Бог велел, прости Господи, облапошить заезжего лоха, у которого карманы лопаются от денег, а рожа – от самомнения, особенно это касается богатеньких обитателей столицы нашей Родины, которых с особенным удовольствием обывают по всей Руси великой, считая таковое деяния не только восстановлением социальной справедливости – у них там деньги, известны дурные – но и национальным видом спорта. Незаметно целый раздел народного фольклора городских легенд сложился – как обували заезжего москвича. Причем, что характерно, выдумки там очень и очень мало. Все, как в титрах порой пишется, на реальных событиях основано. «Спасибо, Пантелеич», — сказал Смолин, встал и тщательно завернул в пластиковый пакет чернильницу, а портсигары бережно рассовал по карманам. «Пойду окаянствовать». Не первой молодости Паджера Смолина переваливался по колдобинам неширокой улочки довольно уверенно, Зато идущий следом то и дело отстававший черный новейший «Лексус» часто притормаживал, шел зигзагами, минуя особенно неприглядные рытвины. Временами Смолину, с ухмылочкой поглядывавшему в зеркало заднего вида, казалось, что роскошная тачка приобрела удрученный вид. «Если бы могла говорить, наверняка взвыла бы матом, куда вы меня загнали, ироды!» «А я-то думала, тут одни наркоманы», — сказала сидевшая рядом Инга, — мимоходом покосившись на загорелые ножки едва прикрытые в верхней части красной юбочкой смолин фыркнул тут и нормальные люди есть то мешал каши он до сих пор терзался сомнениями правильно ли сделал прихватив с собой на серьезное дело эту плотвичку пера загорелых стройных ножек на свете привелиое множество как и смазливых мордашек а горький жизненный опыт учит что наивность непосредственности некоторая надежность В таких вот глазенках в два счета может обернуться нешуточными хлопотами, выскочившими из-под губок вампирскими клычками. Никому нельзя доверять, особенно молодому поколению, которому в голову не вколачивали хотя бы того минимума идейной кормюшки, которую смоленское поколение все же не целиком мимо ушей пропустило. И успокаивал себя. Это разумный профессиональный риск. Все предпринято для того, чтобы попробовать завести своего надежного человечка в популярной газете А также, если карта ляжет удачно, еще и посмотреть, как эта блузочка расстегивается. И, тем не менее, в глубине души он чувствовал нечто несвойственное философии «одного на льдине», отчего на себя немного злился. Не хватало в его годы человеку с его ухватками и жизненным опытом отвлекаться на нечто постороннее. Мало было печальных примеров, что ли? Он сбавил скорость до пешеходной, высунулся из окна, старательно разглядывая номера домишек, Остановил машину, поднял стекла, выключил зажигание. Выпрыгнул первым и, обойдя джип, подал руку Инге, чтобы не поломала высокие каблучки, спрыгивая на пересеченную местность. Вокруг, как и обычно в полдень, стояла относительная тишина. Разве что в доме напротив орала музыка, а метрах в ста от них по широкой синусоиде брел обтрепанный абориген, громко мычавший некий неопределимый шлягер. Подъехал lexus Остановился впритык. Шофёр, если только это определение подходило к элегантному молодому мэну в полосатом галстуке, живенько выскочил, распахнул заднюю дверцу для патрона, и тот неторопливо, солидно извлёк свою персону из машины. Лет на десять помоложе Смолина, но ему даже ещё меньше, сытая, ухоженная, благополучная физиономия, благородный загар не в вульгарном соляре заработан а обретён где-нибудь на экзотических континентах, Личный массажист, конечно, здоровый образ жизни и всё такое. Хозяин жизни, хвостом его по голове, нефтянка. Господин Дегтяренко с некоторым неудовольствием втянул ноздрями воздух. Запахи отовсюду долетали отнюдь не гламурные Моментально определялось, что кто-то поблизости держит свиней, а его соседи вовсю пользуются обычным фанерным сортиром и всё такое прочее, вплоть до тощей собаки беспризорного вида, которая как раз старательно справляла нужду чуть ли не под колесом Паджера. «Куда прикажете?» — с нескрываемой иронией поинтересовался Дегтяренко. Смолен кивнул в сторону невысоких покосившихся ворот. Во дворе располагалась убогая избушка, вполне может оказаться помнившая еще те времена, когда легендарный царский пристав Мигуля с единственным на всю губернию ротвелером гонял тут преступный элемент. Посеревшие бревна, крыша прохудилась — В крохотном полисаднике не цветики идиллические произрастают, а набросаны какие-то ржавые железяки, и вовсе уж ни к силу, ни к городу валяется длинная жестяная вывеска «Баня номер 43». С той стороны ворот заливалась визгливым лаем собачонка, судя по скудному голоску небольшая, Смолин без церемонии подошел к калитке и загрохотал в нее кулаком. Сначала последствий не было никаких, потом заскрипела дверь. И чей-то пропятой голос рявкнул хрипло. «Какого вашу долбитесь на...» «Отворяй, сергеевич крикнул Смолин. «Это я с клиентом». «С фуентом!» — заворчали внутри. Но тут же, судя по звукам и яростному мату, хозяин загнал шавку в сараюшки, запер и неторопливо отпер калитку. Пригляделся, отступил на два шага. «Заходите, коль приперлись». Это был субъект лет семидесяти, худющий и нескладный, в трехдневной щетине на впалых щеках, Будучи босиком, он, тем не менее, щеголял в замызганном костюме в полосочку. Пиджачишка поверх тельняшки с прорехой на худом пузе, на лацкане две медали с засаленными, потерявшими вовсе цвет ленточками за освоение целинных земель и за трудовое отличие. От него распространялась волна застарелого перегара и прочие столь же предусудительные ароматы. Покачавшись и поморгав, он неожиданно повернулся и, не оглядываясь, зашлепал босыми ногами в дом смолен ободряюще кивнул спутником и первым направился следом миновав темные сени они оказались в большой и единственной комнате обилие меблировки в общем не страдавший огромный покоробившийся шифоньер из прессованной фанеры шкафчик наподобие кухонного постель стол парочка стульев справа за лишенным двери проемом располагалась крохотная кухонька с большой русской печью и мириадами мух хозяин торопливо плюхнулся за стол и где стояли полупустая пол кусок газеты со ссохшимися солёными огурцами и буханкой хлеба, а также консервные банка, переполненные окурками. Налил себе в пластиковый стаканчик, выпил, поморщился и сообщил, «Вот, стул свободный, если кто желает. А может, водки кому?» Новоприбывший, мельком обозрев предлагаемое, дружно мотнули головами, причём Инга даже отодвинулась подальше от стула, Словно опасалась, что ее силком усадят в чистой юбочке на это страшилище. — Ну что, водку, значит, никто не будет? — непринужденно продолжал хозяин. — Хрен с вами. Мне больше останется. — Кто ж будет купец? — Васька. — он присмотрелся. — не а Не молодой. И ж, конечно, не девах. — Вот этот! — поднял он руку и ткнул пальцем в Дегтяренко. — У него портрет как в старину на демонстрациях их носили. Хозяин старательно надул щеки, задрал голову. «Купец! Ага, точно!» Дегтяренко с достойным уважением и бесстрастием произнес. «Купец есть, когда есть товар». «Золотые слова глаголите, господин товарищ!» Хозяин поднял ладони и беззвучно поаплодировал. «Все пальцы на правой руке и два на левой у него были какие-то корявые, должно быть, сломанные когда-то и неправильно сросшиеся». Инга старательно смотрела в другую сторону, притворялась, что оглядывает комнату, как будто тут было нечто достойное внимания. «Ну ладно», — сказал хозяин, с грохотом отодвигая ветхий стул и выпрямляясь, — «муравья баснями не кормят. Значит, желаете приобрести последние семейные реликвии, сбереженные в житейских бурях? Ох, грешное это дело родительской памятью торговать». «Но не родительской же, Сергеич!» — с ухмылочкой сказал Смолин. «Дедовской, так оно точнее будет». «Один хрен, все равно фамильная», — сказал Сергеич, изображая на лице безмерную грусть. «И перешибить тот грех, что я беру на душу, можно только приличной деньгой». «Деньги найдутся», — столь же бесстрастно сказал нефтяной королек. «Показывайте, если намерены заниматься делом». «Да уж придется». Сергеич распахнул дверцу шифоньера, — Тут же, с жалобным скрипом, повисшую на одной нижней петле, опустился на корточки и долго возился, громыхая чем-то и шурша. В конце концов извлек мятую картонную коробку, прихватив ее снизу корявой ладонью, чтобы не развалилась, пронес к столу, шумно на него грохнул, и бормоча что-то принялся извлекать содержимое. Несколько наклеенных на твердые паспорту фотографии, две тусклых медали, какие-то бумажки — Наконец, рядом со всем этим появилась увесистая бронзовая чернильница, судя по надписи, принадлежавшая некогда библиотеке Санкт-Петербургского охранного отделения. сергеевич раза два клацнул крышкой, поднимая ее и опуская, развел руками, чем богаты. Дедушка, светлая ему память, был мужичок замысловатый и с большими фантазиями. Когда они в 17-м в Питере зачищали старый режим... Он, извольте видеть, на память прихватил вот эту ерунду. Памятка о героическом участии в Великой Октябрьской. А вот лично я скажу вам по совести. Уж непременно постарался бы набить карманы чем-нибудь подороже. В семнадцатом наверняка всякого бесхозного золотишка и камешков было что грязи. Эх, Смолину самому хотелось тоскливо вздохнуть. Не надо никакой другой мечты. Машину б времени... И в Питер, это в декабре 17 когда в обеих столицах не то что квартиры, дворцы наподобие Юсуповского стояли бесхозные посреди всеобщего хаоса и совершеннейшей неизвестности, пара недель там, и помирать потом не жалко. «Была еще шашка и пара маузеров», – продолжал Сергеевич, почесываясь, – «только когда в 37-м за дедушкой приперлись, их, соответственно, прихватили в первую очередь. А все это...» Он ткнул пальцем в лежащие на столе предметы. «Бабка еще в тридцать шестом подальше от греха в чугунок запихала и в стайке закопала поглубже, а деду наврала, что в колодец выкинула. И правильно сделала. За такую чернильницу деда бы еще навесили и службу в охранке в звании полковника. Как в воду глядела. В колодец они полезли и долго там шарились, а в стайке было по колено на а они побрезговали пачки-хромачи». «Любуйтесь, господин хороший, если имеете интерес, сможете в руки брать и глазами рассматривать. Только заранее предупреждаю, я не в дедушку. Революционной романтики не дождетесь, так что денежки я с вас намерен слупить немалые. Уясни себе это хорошенько, чтобы недоразумений не было потом. Все равно уйдет товар, как мы растолковали». Дегтяренко подошел к столу, судя в глаза, протянул руку. Фотографии и ветхие листочки бумаги с выцветшим машинописным текстом он рассматривал лишь мельком. Гораздо больше времени уделил медалям за беспорочную службу в полиции с профилями Александра Третьего и Николая Второго, окруженными венком. Наконец взялся за чернильницу. Приподнял ее одной рукой легко, как перышко. Здоров и силен был бычок, без тени брезгливости, наоборот, с загоревшимися глазами, Хотя и пытался сделать гладкую ряжку непроницаемой, разглядывал так и сяк, вертел, чуть ли не носом по ней водил, клупал ногтем, тер послюненным пальцем. Инга наблюдала за ним с несказанным любопытством. Зато Смолин весьма бесстрастно. Молодой человек в галстуке, сразу видно, был здесь единственным, кого происходящее откровенно тяготило. Не понимал он барских капризов. Сразу чуется, вонючий ему тут и убога, холую сраному, «Что думаете?» — спросил Дегтяренко без особого интереса. Смолин пожал плечами. «Я все же не эксперт, а торговец. Лично мне таких вещей в руках держать не приходилось, так что промолчу». «Зря!» — в голосе Дегтяренко звучало неприкрытое торжество, свидетельствовавшее, что клиент заглотил. «Конечно, здесь в вашей глуши экспертов толковых не найдешь. Да они и без надобности. Такую патину не подделаешь». Смолин подумал, что лично он ни за что не стал бы пышно именовать патиной следы месячной мышиной дресни, но, разумеется, свои мысли накрепко держал при себе. Он ощутил даже некоторую скуку, до того гладенько все проходило. Этот поросюк, набитый баксами, как селедка икрой, и понятия не имел, что Сибирь в некоторых отношениях одна маленькая деревня. Впервые Дегтяренко отметили в Тюмени, совершенно мимолетно, без конкретики, Связи с Тюменью были всё же непрочные и нерегулярные, зато потом, когда он объявился в Новониколаевске, оттуда по линии моментально распространилась уже конкретика, что некий человек в Московской области, этакий вице-олигарх из Нефтянки, в отпуске вместо того, чтобы, как все путные толстосумы, зажигать с девицами по Европам или бегать с базукой за африканским носорогом, болтается по Сибири в поисках предметов, связанных с полицией и спецслужбами Российской империи, Причём не мелочиться а ещё, что немаловажно, в соответствующем антиквариате разбирается через пень-колоду, хотя и мнит себя крутейшим знатоком. николаевские ребятишки, понятно, ничего не пожалели для хорошего человека, впарив ему кое-что подлинное, по задранной цене, достаточно редкое, а в вдоб... дешёвку, опять-таки, втридорога, но более всего, высокопробного фуфла. Маэстро все же был не один на всю Сибирь, такой талантливый, да и импорт выручает. Когда Герр Дегтяренко объявился в Томске, к его визиту уже были готовы и опять-таки раскрутили неслабо, и, как честные люди, передали по эстафете в Шантарск, дав время Смолину подготовиться. Чем больше он присматривался с бесстрастным лицом, тем более убеждался, что клиент готов. Дело даже не в его обломбе. Купив вчера у Смолина стопроцентно подлинный смитвессон того самого коротыша и еще кое-что, опять-таки родное, он расслабился и подсознательно ждет от Шантарска исключительно подлинного.